Думаешь, он на твои сиськи повелся, да? Он просто хотел тебя на деньги развести. Точно так же, как эту гребаную Машу. «Послушай, а какого черта ты его под баб подкладывала?» — не выдержала я. «Мужем дорожить надо, а ты?» «Закрой рот, а то сейчас договоришься. Я тебя, конечно, по-любому пристрелю. Просто хочу, чтобы ты знала самое главное».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 «Игорёш, а ты откуда взялся?» — только и сказала я. «Решил почему-то, что тебе угрожает опасность. Как видишь, не ошибся».